Как говорил Альберик Кане, единственный человек, с которым великан делился в те дни своими планами, никогда нельзя знать, какие замыслы вынашивает эта загадочная личность. Надо сказать, что и сам Ноэль уже потерял ясное представление, где кончалась правда и начиналась ложь, где еще действовали его тайные происки и где уже проявляло себя реальное соотношение сил. Он теперь путал карты, чего никогда не позволил бы себе лет двадцать назад. Одно было бесспорно. События пока что развивались согласно его воле. На следующий день он уже отдал соответствующее распоряжение. Биржевой маклер любой ценой будет препятствовать падению курса ценных бумаг банка шудлеров и акций рудников ЗОА, не мешая при этом дальнейшему снижению курса саншельских акций. И только перед самым закрытием биржи, или даже через день, когда эти акции упадут еще ниже, он, Шудлер, скупит их все целиком, приведя в движение огромные финансовые резервы, о наличии которых никто и не подозревал. В этом заключительном маневре и состоял весь смысл операции. В отличие от разоряющихся делецов, которые изо всех сил афишируют свое мнимое благополучие, Шудлер, прочно стоявший на ногах, намеренно способствовал распространению слухов о своих денежных затруднениях. И в этом деле ему как нельзя лучше должен был помочь слепо ненавидевший его враг, Маблан не пройдет недели, и курс аншельских акций достигнет прежнего уровня. Но тогда в руках у Шудлера будет контрольный пакет уже не в 12, а в 16-17 процентов, и он добьется нужного ему увеличения основного капитала, причем все расходы понесут практически Моблан и Леруа. В то же время он, Ноэль, теперь неоспоримо докажет несостоятельность плана Франсуа, и тому придется на ближайшем заседании правления акционерного общества подать в отставку. Слава спасителя сахарных заводов будет целиком принадлежать ему, Ноэлю Шудлеру, и он снова все приберет к рукам как я все-таки предусмотрительно поступил, сохранив резервы на черный день. «Хороши бы мы были, последуя советам Франсуа», подумал Ноэль, позабыв на минуту, что он и только он затеял всю эту аферу, вызвавшую панику на бирже. «Фантазия этого мальчишки составит меня лет на десять». И Ноэль... Схватился за сердце. Но Эль Шудлер все предвидел, за исключением одного, решение его сына обратиться к Люсьяну Маблану. Франсуа уже много месяцев без устали добивался осуществления своих планов. До сих пор он не ощущал усталости. Теперь она разом навалилась на него. За несколько дней он перешел от душевного подъема к глубокой депрессии. Отцу незачем было убеждать его в том, что он, Франсуа, повинен во всем случившемся. Впрочем, они почти не говорили друг с другом. Видя озабоченность сына, Нуэль думал, «Пусть, пусть поволнуется, это ему только на пользу». Франсуа... Мрачно молчал, черты его лица заостылись, как бы окаменели. Он не замечал окружающих. Он навел справки и узнал, что биржевой бум затеял этот импотент Маблан. До Франсуа дошли и панические слухи, распространявшиеся среди дельцов. Молодой человек верил в спасительность искренних и откровенных объяснений. «Я должен что-либо предпринять», — лихорадочно думал он.